Наш посёлок Крапивина расположен на берегу реки, и, конечно, вся жизнь сосредоточена вокруг неё. Из неё берут воду для полива урожая, в ней ловят рыбу, она по сути поит и кормит всё вокруг. Но в недавних пор наша река стала нас убивать. И я не знаю, как это получилось, но она принесла в нашу мирную жизнь такой ужас. Катарова никто из нас не мог и представить. Всё началось совершенно обычным утром. Ничто не предвещало беды. А разве что наступили первые заморозки. Я собирался в школу, доставая из комода первые тёплые вещи. И тут мой старший брат Вовка ворвался в комнату весь перепуганный и стал бормотать без остановки. У него лицо лецо поехало поехало лицо просто взяло и поехало ты о чём вообще у кого брат мой крутым в пащёлке считается и компания у него соответствующая они всю ночь гулять могут и приходит он под утро пахнет щелка голем и сигаретами иногда девчачьими духами до да кучи в каких переделках он только не бывал Поэтому сперва я не воспринял его слова, как что-то страшное. Так, прифигел слегка, конечно. Наверняка они с ребятами опять что-то натворили. Брат не рассказывает. Считает, что в мои четырнадцать я мелкий для таких знаний. Потому я и спрашивать не стал. «Сереж, я честно тебе говорю». Он вдруг подскочил ко мне, схватил за плечи и резко развернул. чтобы я на него посмотрел. А сам он бледнющий весь, взгляд бегает. И я его таким никогда не видел. Лицо у него поплыло, пузырями пошло, за секунды. «Да у кого?» И я увернулся от брата, а он принялся быстро расхаживать по комнате, от стенки до стенки. «У дядь Гриши, рыбака». Он просто воду зачерпнул ладонями, а потом, потом его лицо. Я ничего не понял. На звуки пришёл дед. Брату мозги управлять стал. И я думал, что это он так напился и привиделось ему что-то. Собравшись, и в школу двинул. И вот тогда, выйдя из дома, я увидел всё своими глазами. Сперва я заметил бегающих туда-обратно местных. Кто-то кричал, руками размахивал. Баб Валя громче обычного причитала, срываясь на какой-то вообще вой. Соседка Вера детей мелких за колытку не выпускала, а сама перепуганно на пригорк таращилась. Я повернул голову туда же и увидел, как мужики дядю Гришу под руки ведут. точнее, я даже не сразу его узнал, только по кепке клетчатой, которую он зимой и летом носит. Он еле волочил ноги, стонал от боли, головой мотал и всё упасть наравил. А его лицо, меня аж затошнило, когда они ближе подошли. А я невольно присмотрелся. Брат не обманул. Оно По зырям всё шло и на левую сторону как будто съехало. А правая часть уродливо натянута была. Все черты искажены. Руки его, с них как будто кожу содрали. Бажочки, что же это творится? Кто же Гришко-то так? Воскликнула со своей лавки баба Валя. А я, переведя на неё взгляд, помнил взбивчивые слова брата. Он лицо в воду окунул. Но это же бред. Это же не может быть. Так я думал. Секунда 3. А затем со стороны пригорка раздались новые, истошные крики. Это дед Коля, как всегда, по утрам водой облился. И все столпившиеся на улице слышали, как он орал: будто это не вода вовсе была, а кислота какая-нибудь. Я не пошел смотреть, но против, быстрее побежал к школе, стремясь выбросить из головы картинку с изуродованным лицом рыбака. Но и в школе, конечно, все только об этом и говорили. Выяснилось, что случаи с дядей Гришей и дедом Колей не единственные. Были и другие случаи. кто по необъяснимым причинам получил жуткие увечья, просто соприкоснувшись с речной водой. На моменте, когда наша сплетница Оля стала громко и подробно рассказывать, как её молодая соседка-младенца купала, а с него кожа лоскутами полезла, я зажал уши и попытался уткнуться в учебник, но строчки просто скакали перед глазами. А, вы посмотрите на Серёжку. Сейчас расплачется ещё. Расмеялась Соля, и ребята подхватили. Я не особо популярный ученик в классе, потому что не умею, как Санька, решать вопросы кулаками, не могу, как Богдан, срывать уроки, чтобы все поржали, и не поддерживаю, когда кого-то дружно травят, всегда пытаюсь ступиться, как вот за Сёму Мельникова. Парню изначально не повезло, в общем. С заячьей губой родился. Это когда от носа до рта расщелина такая тянется. Врачи его заштопали как-то, но прямых рук им не хватило. Поэтому шрам остался кривой, и рот всё время перекосило как-то. Вдобавок к этому, очки, вообще неуклюжесть, и главная мишень класса готова. А пацан-то он неплохой. Сегодня вот его не было. Вот оно, ребята, и так напуганные решили отыграться на мне. Что, Самойлов, как девчонка боишься? А мыца перестанешь, тогда будем тебя Вонючкой звать. А пёршися мою парту, с мерзкой такой ухмылкой приговорил Богдан. А Вовка говорит: "Сдачу давать нужно или к нему обращаться". А я тупо теряюсь. Сейчас так и вовсе. Вся школа гудит, посёлок в ужасе. А что с пострадавшими будет, вовсе неизвестно. А нашим всё бы поржать. Хотя наверняка и им страшно, но признаться-то, что боишься, нельзя, засмеют. Учителя призывали нас сохранять спокойствие, но сами спокойными не выглядели совершенно. На обед вместо обычного чая нам выдали соки и газировки. Восторг, конечно, был. Надлился этот восторг недолго. Но в ближайшие дни пострадала треть посёлка. И все, тем или иным образом, контактировали с водой. Теперь они мучились от того, как неизвестная зараза уродвала лица, стирала кожу, вызывала жуткие язвы и прочее. Стало нельзя пить, умываться, ходить к реке, чем паить скот, поливать огород. Непонятно. Все заперлись по домам, и вечерами по некогда оживлённому посёлку раздавались болезненные стоны и плач. Приезжали из города, изучали нашу реку, но не нашли ничего. Как ни странно, городским вода ничего не сделала, и показатели её оказались нормальными. Они хотели забрать дядю Гришу. как нулевого пациента. А тот, несмотря на то, что всё в постели в бреду лежал, в этот же вечер встал, пошёл к реке и утопился. А они хотели забрать другого, деда Колю. Но тот за пару часов до отъезда проглотил собственный язык и задохнулся. Вроде бы наши тогда прогнали их. И следователи эти все уехали. Больше ничего не слышно было. Дело просто замяли. Слишком много возни и шума поднялось бы по стране. Наш поселок практически закрыли. К нам перестал ходить междугородний транспорт. Торговля остановилась. Тех, кто на заработках в городах был, вроде наших родителей, не впускали. А нас же не выпускали. сказали соблюдать изоляцию на неопределённый срок. На выездах поставили посты с охраной. Туда же привозили продукты и воду. Обещали раз в 2 дня, а по правде раз в неделю, и на всех не хватало. Родители звонили каждый день. Мама места себе не находила, и слыша наши с Вовкой голоса в трубке, каждый раз плакала. А потом пропала телефонная связь. Мы оказались практически заперты со своей бедой в опустевшем поселке. И сперва думали, что самое страшное – это отрыв от остального мира. Но спустя недолгое время стали происходить совершенно необъяснимые и кошмарные события. Те, кто пострадал и получил увечья, До этого дня лежали дома, корчась в мучениях. Они плохо соображали, что происходит, и всё время просили пить. Воды, воды, пить. Доносилось из многих дворов. А я, хоть и чувствовал себя parшиво от этого, но по пути в школу погромче включал музыку в наушниках, чтобы не слышать этих страданий. ведь я всё равно ничем не мог им помочь, как бы ни хотел. Да, в школу мы ещё ходили. Хоть и находиться там с каждым днём становилось всё тяжелее. Пара учителей получила увечья, в том числе наша классная. Другие ухаживали за пострадавшими родственниками. Кто-то просто заперся дома, а те, кто остался, все дёрганые и испуганные ходили. Ребят тоже в два раза меньше стало. Кого родители не пускали, а кто-то тоже заболел. Это был понедельник после выходных. Нас стало ещё меньше. А войдя в класс, я испытал неприятный колючий озноб, как при температуре. Как будто это не мои одноклассники, а я попал в другое, искажённое измерение. Пара ребят мотали головами, резко из стороны в сторону. Кто-то хлопал себя по ушам, по лбу. Кто-то расчёсывал голову, а одна девчонка клочьями выдирала себе волосы. Многие чавкали сухими, потрескавшимися губами. "Ну да, у нас у всех была жажда. Здоровой воды в посёлке практически не осталось". А за ту, что привозили из города, возле пункта охраны, уже шли настоящие драки. К счастью, наш дед запасливый, и у него еще оставался компот из яблок и слив. Иначе, не знаю, как бы я сам вел себя сейчас. Олька, которая еще недавно высмеивала тех, кто сам себе увечья водой нанес, нашептывала Богдану. что нужно спуститься в подвал. Там ещё может не перекрыли воду, как в стальном здании. А тот кивал и почти до крови расчёсывал себе ухо. И тут в класс вошла Нем отвеева. Она самой красивой считалась. А прошлую неделю её не видно было. Сейчас же половина её лица была неловко замотана бинтом. за уголо кварта, будто потянул кто-то и пришёл так. Повисла тишина. Все обернулись и уставились на Аню. Та глаза в пол опустила и к своему месту направилась. Вы посмотрите на Матвеева, из красавца в уродина. Кто теперь за тобой бегать будет? воскликнула Оля, и её подружки нескладно рассмеялись. Аня остановилась. А они все смотрят и шепчутся. Это со всех углов доносится. Уродлимы, уродлимы. И Матвеева не сдержалась. Глаза у неё покраснели, и она в слезах выбежила из класса, едва не сбив с ног идущую навстречу училку. А я сам не знаю почему, встал и двинулся за ней. Не представляю даже, что творится в её голове. И как вообще справиться с тем, что твоё ещё вчера красивое лицо безнадёжно обезображено. Я догнал её у спуска к реке, окликнул. Она обернулась, и я не решился подойти ещё ближе. Из уродванных я так близко не видел, и сейчас не знал, куда глаза деть. Ань, не плачь, это не так и видно. Знаю, что я глупость заморозил. Ведь меня самого от её вида передёргивало. Она слёзы по лицу растирает, смотрит на меня, головой отрицательно мотает и бормочет неразборчиво. Я не выдержал. Я так хотел опьянить, теперь внутри всё жжётся. И уже собираясь сделать шаг к ней, я замер, смотря за её плечо. туда, где к реке уходил крутой спуск. Там друг за другом шли люди, не изуродованные, но двигались они странно, качаясь не твёрдыми шагами, спотыкаясь на пути и монотонно повторяя одинаковое: "пить, пить". Среди них все знакомые мне с детства лица: дядя Вася-механик, тётя Люда из нашей школьной столовой, соседи молодая пара, Вика и Паша, и другие. Они добровольно шли туда, куда идти категорически нельзя. Их остановить нужно, а не что не понимают, зачем они им голос говорит. Перебила меня стоящая рядом Аня. Голос, ты его ещё не слышал? Она спросила это так спокойно, как само собой разумеется. а я отрицательно замотал головой, недоуменно смотря в её изуродованное лицо. «Он зовёт. Я до последнего сопротивлялась ему. Тогда пришла жажда. Река всех заберёт». У меня от её слов побежали мурашки по коже, и я не находил, что ей сказать. А шествие это тем временем достигло своей цели. Люди остановились на берегу реки, И мы с Аней видели, как они припали к земле, встали как животные на четвереньке и стали пить. Жадно, неотрывно, а потом все как один, забились в судорогах на берегу. «Им больно, мне тоже было», сообщила Аня, а я не смог на это больше смотреть. «Мне все еще не верилось». В реальность происходящего. Всё казалось, а вот-вот я проснусь. И это будет обычный школьный день. И всё, как прежде. Школа, хлопота с дедом во дворе. Вовка с его крутой компанией устроит что-то снова. Родители приедут и всякого из города привезут. Мне пора, идти нужно. Пробормотал я, пока Аня стояла и смотрела. Я поспешил прочь, не замечая, что перехожу на бег. Домой я оказался как никогда быстро. Дед возился в сарае, а в доме тишина. И мне хотелось остаться одному, хотя бы на несколько минут выкинуть из головы этот кошмар. Но проходя мимо кухни, я увидел брата. Он держал в руке бутылку, а в ней Вода. У него лицо расцарапанное, взгляд бегает. И он чавкал так же, как мои одноклассники там, в школе. «Вова?» – окликнул я его, а он не отреагировал. Сильнее сжал в руке бутылку и собрался выпить. «Стой, не надо!» Я подбежал к нему, и только тогда он перевел на меня мутный, не особо осознанный взгляд. Мне стало страшно, и я отрицательно замотал головой. Не делай этого, Вов. Отдай бутылку. Ты же знаешь, что с тобой станет, если выпьешь. Ведь очень хочется пить, хрипло пробормотал брат. И где до запасы? Они кончились. Я быстро глянул на опустевшие трёхлитровые банки за его спиной. И это, походу, весь запас. который у нас оставался. Вова, не надо. А он уже поднял с бутылку карту, взгляд совсем как у психа стал. Я дёрнулся вперёд, последнюю секунду выбивая воду у него из рук. И она упала, разливаясь по полу. Но брызги мне обдало мелодоне, а Вовка заорал, зажимая лицо. Было непередаваемо страшно. поднимать на него глаза. Но в то же время не смотреть я не мог. Я стоял напротив и не хотел верить тому, что вижу. Это не укладывалось в моей голове. Как? Почему это происходит с нами? Мой брат. На его лице, в тех местах, куда попала вода, в секунды стали разрастаться жуткие язвы. А рот на которое пришлось больше всего брызгов искривляло до неузнаваемости. Я не мог двинуться, не мог произнести ни слова. А Вовка, напротив, взглянул на меня и вдруг дёрнул за руку, подтаскивая к себе. Я видел эти его язвы, его искривляющийся, потрескавшийся рот, и мне хотелось зажмуриться. У тебя это не проявляется. «Почему?» И я не сразу понял, о чём он. А когда брат задрал мою руку вверх, у меня на ладонях оказались только пятна. Красноватые, как будто вода была горячей, но не более того. «А у меня? У меня что, Серёжа?» Я не отвечал. Мне как парализовало горло. «Что ты молчишь? Отвечай, что за хрень происходит? Я страшный, боишься?» Он встряхнул меня, больно сдавливая руку, настолько, что та стала неметь. Затем посмотрел в отражающую поверхность серванта за моей спиной. Замер на секунду. Я ощупал своё лицо, срываясь на тихий вой. Вова, в уместе ответа, он вдруг с размаху ударил меня кулаком в лицо, повалив на пол. Ты, что особенный, что ли? Почему тебя не берёт это? Почему? Наверное, он ударил бы ещё раз. Но его начало просто корчить от боли. Он схватился за голову, стонал так жутко, что голос и вовсе как не его был. Я должен был позвать деда или ещё что-то сделать. Но я просто вскочил на ноги и бросился прочь. Я бежал, не разбирая дороги, не помня самого себя. За каких-то пару недель мой привычный мир просто рухнул. И я совершенно ничего не мог с этим сделать. Этот ужас пришёл и в мой дом. И мой собственный брат превратился в чудовище, которое смотрело на меня с такой злостью, что единственным желанием было оказаться как можно дальше. Только вот куда бежать в небольшом изолированном поселке? Я обнаружил себя на другом берегу реки, где располагался небольшой лес. Меня трясло, и я не контролировал, что плачу как мелкий. Мои руки покрывали красные пятна, как от ожогов. И это, наверное, лишь вопрос времени, когда эти пятна превратятся во что-то жуткое. Мне хотелось пить, но я как мог давил в себе это желание. Наверное, скоро я, как Аня и другие, начну слышать голос в голове. Но пока я его не слышал, пока мне было просто нереально страшно. Я сидел на земле и смотрел на спокойную гладь воды, которой отражалось стремительно темнеющее небо, когда почувствовал что за мной наблюдают. Я не сразу понял, кто и откуда. И лишь при движении на старом мосту увидел несколько фигур. Мои одноклассники. Богдан, Саня, Олька. Мы не ладим, да. Я, говорят, лезу вечно, куда не просят. То вон над Мельниковым мешал издеваться, то математичку открыл, когда они её в подсобке заперли. Тот пса старого, которого Богдан лупил, отобрал у них. «А вы посмотрите, кто этот от сопля распустил!» Послышался звонкий голос Оли. И я понял, что они интенсивно чешут в мою сторону. Только вот с ними, всеми, что-то не так было. Они какие-то перекошенные, двигались отрывисто. У Сани руки неестественно выгнуты. У Оли нарос на пол лица. который походу тянуло его вниз к плечу. У Богдана вся голова в каких-то наростах. Они, издорованные, видимо, всё-таки не удержались и напились воды. Но почему-то они не корчились в болезненных судорогах, а шляляли по постелку. И сейчас цели направили нашли ко мне. Сталкиваться с этой троицей мне совершенно не хотелось. Я поспешно поднялся на ноги. Но вот выход с этого берега только через тот самый мост или просто драпать в диковатый лес. Смотрите, этот соплежуй свалить хочет. Держи его, воскликнул Саня, и они реше устремились ко мне. А меня, при виде их злобных, искажённых рож, паника накрыла, и я, понимая, что на мост мне не вырулить, Рванул меж кустов и деревьев в лес, лишь бы от них подальше. Что им нужно от меня? Почему, едва меня увидев, они решили наброситься? Вовка ведь тоже кинулся, и губа после его кулака все еще ныла и, кажется, кровоточила. Я недалеко убежал. Ветки пару раз смачно зарядили меня по лицу. Я смоткнулся о корягу, торчащую из земли. И полетел вниз. Вот он, вот он, загласила Оля, и пацаны кинулись ко мне, хватая и нависая своими искажёнными, жуткими лицами. Я отбивался как мог, но их двое, и во взглядах обоих абсолютное безумие. Что вам нужно, а? Отвалить от меня. Пойдём, как у нёмся Самойлов, а то слушок прошёл, что на тебя типа вода не действует. Богдан оскалил ненормально широкий рот с искривившимися зубами. Нет, нет, не надо. Я из последних сил забился, вырываясь от них. Схватил ветку какую-то и Богдану по роже приложил. Но тут же Саня с размаху ударил меня в челюсть. И словив звёзды перед глазами, я почувствовал, что они тащат меня по земле в направлении реки. «Тащи его, тащи, гада! Самый особенный он, видите ли!» Вода показалась совсем близко. Темная, спокойная, равнодушная. Я не помню, как в панике я кричал, вырывался, просил их отпустить меня, а их это только злило. Богдан и Саня силой подтащили меня к воде, и как бы я ни упирался, они толкнули так, что не упасть, и я не мог. Смог лишь отклониться в сторону, и мои колени пронзила такая боль, будто они оказались в кипятке. «Лицом его окунай, лицом!» Воскликнула Оля, и я сквозь собственные крики услышал её злорадный смех. А Богдан и Саня уже схватили меня снова, таща дальше. Хорошего. Благодарю за прослушивание. Будет здорово, если вы поставите лайк и напишете комментарий. Это очень помогает каналу в продвижении, а меня мотивирует на написание новых историй.